признать и убедиться, что оно не изменилось, осталось все той же частью моего опыта. Пожалуй, так можно сказать. Наверное, все это делают. Я вот и до сих пор, а вы? Уолтер снова повернулся ко мне. Его очки сверкнули, поймав отблеск береговых огней. — Тут я, пожалуй, ваша противоположность, Уолтер, — ответил я. Шоссе никогда не кажется мне одним и тем же. Кто-то едет в ту сторону, кто-то в эту. Я даже думаю временами, что могу увидеть в машинах, мимо которых проезжаю, себя самого. Честно говоря, большую часть моих дорожных мыслей я уже позабыл. Но я и вообще многое забываю. — Так оно, пожалуй, лучше, — сказал Уолтер. — Для меня это делает мир более интересным. «Думаю, мне стоит научиться этому, Фрэнк», — заметил Уолтер и покачал головой. «Вас что-то беспокоит, Уолтер», — сказал я. «И сказал зря, поскольку нарушил тем самым правила клуба разведенных мужей, согласно которому ни один из нас не должен лезть во внутренний мир другого, да еще и объяснений требовать». «Нет», — уныло ответил Уолтер, — Ничего меня не беспокоит. Он постоял немного, глядя на совсем уже почерневший Джорсийский берег, на коробки пляжных домиков, чьи огни соединяли нас с жизнью, которая в них идет, и спросил. «Можно задать вам вопрос, Фрэнк?» «Конечно. Есть у вас человек, которому вы доверяете свои мысли?» Признося это, Уолтер на меня не смотрел но я почему-то чувствовал, что его гладкое, мягкое лицо сразу и печально, и полно надежды. «Сказать по правде, наверное, нет», — ответил я. «Нет никого». «А жене вы когда-нибудь доверялись?» «Нет. Мы по многу разговаривали на самые разные темы, это точно. Может быть, мы с вами понимаем по довериям, «Разные вещи. Человек-то я не так, чтобы скрытный». «Хорошо. Это хорошо», — сказал Уолтер. Я видел, что мой ответ озадачил его, но и удовлетворил. Существеннее, впрочем, другое. Лучшего я дать и не смог бы. «Увидимся позже, Фрэнк», — внезапно произнес Уолтер и, легко прихлопнув меня по руке, ушел в темноту, где один из панелисов еще продолжал ловить рыбу хоть вода уже почернела орезкий весенний воздух остыл настолько что я укрылся от него в каюте и посмотрел там по телевизору несколько проведенных командой янкиз подач О однако когда мы причалили и все попрощались со всеми и разведенные мужья отдали выловленных ими камбал и горбылей детишкам с панелисов я Готовый поехать прямиком к Викке и увлечь ее в Ламбардвилл, увидел у моей машины Уолтера Лакета, переминавшегося в парусиновых туфлях на гравии и похожего в темноте на человека, которому требуется срочно занять у кого-нибудь денег. «Что новенького у Алли?» Бойко поинтересовался я, вставляя ключ в замок дверцы. «У меня оставался час». Чтобы добраться до Вики, следовало поторапливаться. Ложится она рано, даже если не работает на следующий день. К своей карьере медицинской сестры Вики относится очень серьезно и хочет появляться на работе оживленной, веселой, поскольку считает, что многим ее больным не хватает тех, кто понимает всю бедственность их положения. В результате после восьми я к ней никогда не заглядываю. «Черт знает, что у нас за жизнь!» «Не так ли, Фрэнк?» Сказал Уолтер и прислонился к моему багажнику, скрестив руки и, глядя с чем-то вроде приятного удивления, как машины других разведенных мушей из панелесов выезжают, покачивая задними огнями с парковки и направляются к тридцать пятому шоссе. Мужчины что-то кричали, сигналили, дети с панелесов визжали. «Чистая правда, Уолтер. Я открыл дверцу, но прежде чем сесть, вгляделся в него сквозь темноту. Руки в карманах, плечи сгорблены, светлый свитер, длинный и мягкий, такие носили когда-то в загородных клубах, хотя, по-моему, совсем неплохая. Да только спланировать ее нельзя. Верно? Чего нельзя, того нельзя». «Ты столько не можешь предвидеть, а ведь все разложено у тебя перед носом на виду!» «По-моему, вы зябнете, Уолтер!» «Позвольте я угощу вас выпивкой, Фрэнк?» «Сегодня не могу, у меня еще есть дела!» И я заговощецки ему улыбнулся. «Чуть-чуть для согрева! Можно заглянуть в Монаскуан?» Бар Монаскуан стоял по другую сторону парковки, Бывший рыбацкий кабак, смахивающий на сарай старый дом с красной вывеской «Бар» на шатровой крыше. Бен Музакис сказал мне однажды, мы тогда разговаривали с ним на палубе о налоговых убежищах, что вложил в него деньги, свои брата-жены Эвангелеса.